Глава 77 традиционный герой, часть 3 Четвертая функция глатани, трансмиссия, была ядром перезаписи, и в то же время являлся острым мечом, в буквальном смысле этого слова. Если процесс увенчается успехом, это даст Теодору еще больше возможностей автора, помимо тех, что уже были извлечены из сущности. Однако, в случае неудачи он потеряет все полученные ранее способности, и, в свою очередь, получит психологический удар. Таким образом, Теодор ходил по лезвию ножа. Его зрение полностью расфокусировалось, а тело потеряло свою жизненную силу. Клубящиеся в его голове воспоминания заставили Тео полностью отказаться от всех своих пяти чувств. Он не мог сказать, где заканчивались воспоминания Арфреда Белонтоса, а где начинались воспоминания Теодора Миллера. Когда границы между их личностями рухнули, их воспоминания объединились в один сплошной хаос. Интеллект Тео не соответствовал его возрасту, но даже ему было трудно полностью принять душу героя. Так или иначе, Тео сумел сформировать ментальную структуру, которая объединила их сломанные личности. Однако, от перенапряжения его глаза налились кровью. Это... Держись! Если бы Тео постоянно не заставлял себя вспоминать, кто он, то, вполне вероятно, попросту утратил бы свою личность. Несмотря на то, что это был всего лишь фрагмент Альфреда Беллонтеса, его душа переполнила сознание Тео, а его воспоминания способности подвели Тео Тео к настоящему краю. Его чувства стали всеохватывающими, создавая эффект, который можно было назвать краткосрочным видением ближайшего будущего, отчего у него закружилась голова. Тем не менее, если так будет продолжаться, то он не сможет выдержать и пяти минут. Подобную нагрузку нельзя было преодолеть одной лишь волей и решимостью. Это был очевидный конец для идиота, который не смог понять свои пределы. Но, как ни странно, именно Суперби спасла его. «Как ты смеешь игнорировать меня, когда я стою прямо перед тобой?» В то время как Тео был охвачен хаосом в своем разуме, Супербия впала в ярость и бросилась на него. Хищник, сам того не осознавая, простимулировал инстинкты выживания Тео. Его остановившееся сердце снова стало биться, ослабленные нервы и мышцы напряглись и запульсировали. Когда до Теодора донесся звук разрываемого воздуха, в его пустые глаза вернулся свет. На этот раз хвост целился в шею Теодора, а не в его сердце. Это был удар, которого даже Альфат не смог бы полностью избежать. Однако, на этот раз монстру противостояла сила воли сразу двух людей. Тео двинулся вперед. Хвост, который был способен разодрать сталь, находился уже прямо перед ним. Если бы ему удалось уклониться наполовину от траектории удара, его шея все равно бы была бы срезана. Тем не менее, Тео был уверен, что сможет избежать этого, и нырнул вперед, услышав над своей головой свист ветра, Несколько его пряди были срезаны и разлетелись в разные стороны. Твои усилия бесполезны! Суперби с ужасающей скоростью выкинул вперед свои передние конечности, напоминавшие собой щупальца. Их скорость не была сверхзвуковой, но их было 27. Это была атака на все 360 градусов, что делало уклонение попросту невозможным. Количество и диапазон полностью превосходили мобильность Тео. Однако... Теодор смотрел на эти щупальца со вполне спокойным выражением лица. Это кислотный ропер из западных болот, и его щупальцы могут моментально расплавить человеческое тело. Щупальца, испускавшие ядовитую кислотную слизь, принадлежали хищнику, живущему в болотах. Сами щупальца были легкими, а потому их удары не были опасными. Но вот слизь, способная расплавить кости и мышцы, была действительно ужасным оружием. Тем не менее... Тео читал о слабостях кислотного роппера в энциклопедии, а потому, не отступая, поднял обе руки. «Песнь боя. рапсудия силы. Форте». Одновременно с этим он активировал еще одно заклинание. «Зачарованные горящие руки». Руки Теодора покрылись пламенем от кончиков пальцев и до самых локтей. Сфокусированная магическая сила превращала все, с чем соприкасалась, в горящие угольки. Этого было достаточно, чтобы испарить кислоту, прежде чем она вступит в контакт с кожей. пылающие кулаки поразили щупальца монстра. Это отличалось от частичного воспроизведения опыта ли юнсуна. лично изучал практические боевые приемы. он наносил удары, в которых использовались и кулаки, и ноги и локти. Его удары слились в одно целое, отразив все 27 щупальц. Что? Суперби явно не ожидала, что ее так окажется неэффективной а потому не смогла скрыть своего удивления. Если бы Теодор не использовал трансмиссию, то он, возможно, уже был бы убит. У Альфа да не хватало познаний, в то время как Теодору не хватало смелости и боевых навыков. Таким образом, подобное стало возможно лишь благодаря объединению возможностей двух людей. Защитившись от щупалицы и хвоста, ты оказался прямиком перед Супербией. «Запоминание! Открыть два слота! Вулканический снаряд!» Вулканические снаряды поразили верхнюю часть туловища монстра. От взрыва образовалась сильнейшая ударная волна, и Тео использовал ее импульс, чтобы разорвать дистанцию. Он смог получить временное преимущество, но у него не было шансов выиграть эту битву. В следующий раз Супервия вполне могла превратиться в существо, о котором даже он не знал. И вот, находясь в 20 метрах от цели, Теодор увидел, что масса плоти принимает новую форму, Его регенерация весьма быстрая, правда вернее, половина тела была полностью уничтожена. Кажется, чтобы полностью победить его, им вправду нужны разрушительные способности мастерского уровня. В очередной раз, поняв, что у него попросту не хватает огневой мощи, Теодор закусил губу. Инферно было единственным заклинанием, которое превосходило по своей разрушительной силе вулканический снаряд. Однако Теодор не думал, что даже оно сможет полностью стереть тело суперби, раз она уже смогла пережить бомбардировку в исполнении Старейшины Германа и других боевых магов. И вот, неудивительно, что Супербия быстро восстановилась. После того, как поврежденные участки головы исцелились, Супербия бросил на Тео гневный взгляд. Магическая пуля, пылающие руки, вулканический снаряд — все эти средства нападения оказались эффективными против нее. Понятно. Твой стиль скорости — огонь. Тихо промотала Суперби, после чего начала подбирать соответствующие черты. Её не зря называли Высшим Хищником. Истинная сила Суперби заключала свои способности устранить собственные слабости и нейтрализовать силу противника. Во всём мире постоянно изобретались техники по уничтожению, основанные на действии огня. Как, впрочем, и средства для их нейтрализации. «Чешуя Красного Дракона...» «Панцирь цветной черепахи, огнестойкая кожи саламандры и тело адской гончей...» «Хрясь!» «Хрясь!» Тело адской гончей, источавшей жар, получило три вида модернизации. Поверх кожи саламандры, сиявшей светло-красным огнём, выросла чешуя красного дракона, а вокруг черепа и суставов суперби появились элементы чёрного панциря. И именно в этой форме Суперби убила восемь боевых магов, включая Германа. «Тебе удалось отнять у меня время, обезьяна!» В глазах Суперби пылали красные огни. Приняв эту форму, она получила возможность даже плавать в лаве. Сочетание трех качеств могло нейтрализовать магию огня шестого круга, что делало ее по-настоящему смертельным врагом для Теодора. Если атаки Тео вообще не будут работать, то данная схватка будет иметь лишь формальное значение. Единственное, что могло прорваться сквозь такую защиту, это магическая ракета, которая являлась собой воплощение чисто разрушительной силы. Как только он об этом подумал, из указательного пальца Тео вырвалась синяя вспышка и врезалась Суперби в голову. Чёрный панцирь, окружавший морду Суперби, лишь слегка отреснул. «Это щекотно». Вместе с этим не появилось ни одной капли крови. Это свидетельство о том, что даже магическая ракета не могла пробить ее панцирь. Тео застыл, когда интуиция подсказала ему, что даже его самая мощная атака практически бесполезна. Хоть она и не была выпущена с максимальной мощностью, но тем не менее была к ней близка. Панцирь этого экзотического существа был слишком крепкий. Монстр взревел, полностью уверенный в своем превосходстве. Его рёв также вызвал вибрацию, отчего земля затряслась, а все звери, которые это почувствовали, застыли на своих местах. Барабанные перепонки Теодора лопнули, и он, нахмурившись от боли, тут же активировал исцеляющее заклинание. Монстр встал на все свои лапы и повернулся к Теодору. Проклятье! Его движения были в несколько раз быстрее, чем у человека, или даже самого быстрого животного — Сам монстр был более пяти метров в длину, и в одно мгновение мог преодолеть сразу несколько десятков метров. И вот, Суперби всего за три прыжка преодолел тот разрыв, который так усердно создавал Теодор. А затем ее длинные когти-клинки потянулись к Теодору. На том месте, где только что стоял Тео, остались три длинные борозды и обломки разрезанных камней. Эти когти были столь же острыми, как кованая сталь, и приводились в движение огромной массой. Каждый взмах когтей Суперби в щепки перерывал кусты и деревья, все хаос разрушения. В конце концов, четыре когти опустились и на Теодора. Однако Теодор рассеялся, словно мираж. Когда его иллюзия рассеялась, вдалеке обнаружился сам дышащий Теодор. Это было умение, которое он до сих пор держал в секрете. Иллюзерный след. Данный навык позволял вызвать иллюзию самого себя. Это был удачный трюк, поскольку Суперби — сосредоточила все свои черты исключительно на физических способностях. Возможно, я смогу сделать это еще раз или два. Черт, такими темпами скоро мне ничего не останется. У него не было времени на то, чтобы принять меры предосторожности, и в итоге ему пришлось использовать одну из скрытых способностей. Иллюзерный след спас Теодору жизнь, но в то же время лишил его козыря. Подобно тому, как магическая пуля и магия огня потеряли свою действенность, Способности также утрачивали актуальность, сразу же после того, как были продемонстрированы суперби. Ему нужно было использовать необычные тактики и методы, которые ранее не применялись. Да, у него и вправду была одна тактика и один метод, который он мог показать. Теодор посмотрел на свои руки и сомневающимся тоном спросил. А возможно ли это?» Прямо сейчас его тело находилось в крайне нестабильном состоянии. Силы Теодора и Альфреда были на пределе, поскольку их воспоминания продолжали смешиваться и накладываться друг на друга. Если два человека расконцентрируются хоть на мгновение, то их личности будут разрушены. Тем не менее, до сих пор ни Теодор, ни Альфред не думали об этой тактике. Если она увенчается успехом, то даже этот монстр не сможет избежать смертельной травмы. «Ну, давайте попробуем, принц Альфред!» «Мужчина не должен избегать проблем!» Улыбнувшись, ответил сам себе Тео. Таким был характер настоящего героя. Врожденные качества Альфреда Белонтеса расцвели внутри Теодора Миллера. Герои всегда побеждали на перепутье судьбы и делали то, что обычные люди считали невозможным. Если так, то результат этой схватки будет решен именно сейчас. И вот, когда Тедор собрал всю свою оставшуюся магическую силу, из него вырвался беспощадный жар.